Глава третья Женщину, которая увела Бернара, звали Эстер. Ее комната была на втором этаже. На столе стоял деревянный ящичек с широкой щелью, куда она велела ему бросить десять монет. А если добавишь еще, тем лучше. Три монеты плата за комнату и другие расходы, две за саму работу и еще пять небольшая предосторожность на случай неприятных последствий. Комната была довольно просторной, В жаровне горел огонь, на огне в кастрюле закипала вода. На полу стоял таз с холодной водой, а в углу кровать, накрытая стеганым войлочным одеялом, грязным, со множеством пятен, оставленных потными клиентами. «Покрыто пестрой шкурую, кружась, несется рысь», — вспомнил он дантовский символ грязного сладострастия. Знак был как нельзя более ясным. «Скорее бежать из этого греховного места пока еще не поздно», Но вместо этого он увидел, как его рука кидает монеты в ящик на столе, и промолчал, продолжая озираться вокруг и не переставая удивляться происходящему, словно это был кто-то другой, а не он сам. Факел освещал угол комнаты, длинные колеблющиеся тени Бернара и Эстер скользили по стене. Бернару вспомнилась тень поэта в огне, что сжигал в чистилище бывших прелюбодеев — Это был еще один знак. Как только последняя монета отзвенела, Эстер быстро разделась, оставшись в одних панталонах, обнажив цветущую грудь и отвисшие бока уже подсыхавшего тела. Это зрелище заставило его разум замолчать. бернар стоял неподвижно, потрясенный увиденным. Он словно обратился в камень. Эстер подошла поближе и принялась раздевать его. Тут она увидела медальон со знаком Ордена Тамплиеров и большой шрам под левым плечом. Она опустила голову и задумалась. «Это... это со мной впервые», — пробормотал Бернард так тихо, что даже сам не расслышал собственного голоса. Он повторил погромче. «Я первый раз проституткой». «Я не проститутка», — ответила она, оскорбившись, после чего резко отвернулась и отошла от него. «Не проститутка, прости, я думал про бомоталон, смущаясь все больше. Я вынуждена заниматься этим грязным делом, потому что я совсем одна, мне надо чем-то кормить детей», — грустно продолжала она, направляясь к постели. «Я скорее несчастная мать, чем продажная женщина». Она сняла грубое грязное одеяло и бросила его в угол, а потом открыла сундук и достала оттуда легкое шерстяное покрывало бернар сразу все понял и помог ей растянуть его на кровать Женщина залезла под чистое покрывало и указала ему на место рядом с собой. Бернард уже разделся, оставшись в одних панталонах, и устроился под покрывалом. Эстер тихонько прикоснулась к его шраму волосами, затем головой, ее грудь коснулась его плеча. От нее приятно пахло лавандой. Она дотронулась рукой до его груди. Он оставался неподвижен и скорее смутился, чем почувствовал возбуждение. «Ты рыцарь?» «Когда-то я был им. А это рано. Я получил ее в акре». Но как это произошло, он умолчал. Он попросил ее поведать свою историю. Тогда она рассказала, что в юности была очень красивой и слишком доверчивой девушкой. Будучи из простых, она позволила богатому и знатному молодому человеку ухаживать за ней. Это было очень глупо она так полагалась на свою красоту что всерьез поверила что графский сынок женится именно на ней, а не на той толстенной рыбообразной герцогине и левиконтессы с которой был помолвлен еще с рождения согласно договору заверенному подписями родителей и скрепленному сургучными печатями давай убежим вместе любовь моя повторял он ей то и дело только я и ты вместе навсегда но достаточно было их первенцу появиться на свет чтобы возлюбленный исчез и больше не появился. «Выкручивайся сама», — сказал он, и бросил ей мешочек монет, которых едва хватило на содержание ребенка в первый год жизни. Пришлось выкручиваться, но дела шли из рук вон плохо. Работы не было, а если и была, то за нее платили сущие гроши. Пришлось идти на панель, чтобы оплатить долги. «И вот где я теперь», — подытожила она. Отцом второго ребенка мог быть кто угодно. Случайный прохожий, солдат, судья, а может быть даже священник. Это было ее наказание за чрезмерное тщеславие, и она его заслужила. Теперь она расплачивалась по заслугам ибо поверила, что красота — это божий дар, который защитит от всех напастей мира. Она слишком часто любовалась своей красотой, и вот теперь настало время расплаты, всеобщее презрение, постоянное унижение. Все это следствие выбранной профессии. Никто уже не женится на женщине, чьи дети рождены во грехе, и которую все называют тем грязным именем, которым наградил ее и он, Бернар. Но ее милые мальчики никогда не узнают, чем она занимается. Она накопит достаточно денег, чтобы навсегда покинуть Болонью. Они уедут к морю, где их никто не знает, и начнут новую жизнь. Сказать по правде, я... Бернард спрашивал себя, как могло случиться, что даже в такой момент проклятый инстинкт, заставлявший его защищать слабых и угнетенных, так быстро им овладел, и насколько это уместно здесь и сейчас пытаться спасти беззащитную молодую женщину. Он даже почувствовал себя виноватым за то, что назвал ее проституткой. Он погладил ее волосы и силой прижал к себе. Так крепко обнявшись, они проговорили около часа, Он рассказал ей свою историю. «Уезжай отсюда. У меня есть кое-какие сбережения. Мы сможем начать новую жизнь». И смущение стало отступать, и возбуждение взяло над ним верх. Вернар снял с нее длинные панталоны и принялся ласкать ее бедра и роскошные груди. Он сильно дрожал всем телом, чувства и желания переполняли его. Никогда прежде он не испытывал ничего подобного — И вот теперь, когда ему уже пятьдесят... Он стал развязывать тесемки своих панталон, когда какой-то пьянчуга вдруг бешено забарабанил в дверь комнаты, где они находились. «Моя очередь!» — кричала он на весь коридор. «Когда уже подойдет моя очередь? Я жду уже полчаса, Эстер!» На ее лице изобразилось разочарование. «Мне так жаль, Бернар», — сказала она. «Твое время закончилось как-нибудь в другой раз». И все же и были по душе такие сентиментальные клиенты, как Бернар. Она научилась узнавать их с первого взгляда. На них приходилось тратить гораздо больше времени, и таким образом они уменьшали ее часовой заработок. Но существенное преимущество было в том, что зачастую они ограничивались разговорами и поцелуями, и поэтому пять сольда на всякий случай становились ее чистым заработком. Она же предпочитала лишний раз не рисковать — Теперь, когда у нее уже скопилась порядочная сумма, еще один ребенок был бы совсем не кстати. Пьяный за дверью продолжал звать ее, затем раздались жалкие всхлипы. «Ну, эстерина!» Бернар вскочил с кровати прямо в развязанных панталонах и с угрожающим видом бросился к двери. Он приготовился хорошенько отколотить этого любителя плотских утех. «Простите меня, мадам», — бросил он эстер. Но когда он раскрыл дверь... Пинчуга упал на него прежде, чем Бернар успел замахнуться. Он был мертвецки пьян, от мужчины небольшого роста несло, как извинные бочки. Бернар взял его подмышки и, придерживая, заглянул ему в лицо. «Святые небеса!» — воскликнул он, сразу узнав его. Размышляя о своем открытии, Джованни не сомкнул глаз. Пергаменты над кроватью поэта... И стихи, найденные в сундуке, вместе образовывали сложную нумерологическую комбинацию, смысл которой он никак не мог разгадать. Он понимал, что нужно идти по следу, но куда именно? Может быть, этот след ведет к тайнику, где спрятаны последние 13 песен? Но Джованни всерьез подозревал, что речь идет о чем-то куда более важном, и как раз потому, что загадочный шифр содержится не в самой поэме, которую мог прочесть кто угодно, но в непонятных и таинственных частях произведения. Он впервые всерьез задумался о том, что рассказал ему Бернар, когда они впервые встретились. Новый храм тамплиеров, девятисложные стихи. Тогда ему показалось, что это полнейшая бессмыслица, поэтому он даже толком не расспросил рыцаря. Но теперь-то было очевидно, что в этих стихах зашифровано послание. Выходит, Данте перед своим отъездом в Венецию прекрасно знал, что подвергается опасности, и поэтому оставил в доме кучу подсказок, которые вели к его тайне. А ключом к разгадке служит заключенный в поэме «Нумерологический квадрат», хотя очень может быть, что никто так никогда и не смог бы его расшифровать, если бы не другие знаки, которые Данте щедро оставил по всему дому. Первое, что приходило в голову, «Это мысль, что послание предназначалось детям поэта. Вот только...» И тут вошел запыхавшийся Бернар. Джованни хотел бы рассказать ему о своем ночном открытии. Возможно, я понял, где... Но Бернар не дал ему договорить. «Скорей собирайся. Нам надо спешить. скорее за мной. Я нашел одного из убийц». И пока джаванни одевался, бывший рыцарь рассказал ему обо всем, что произошло. Разумеется, некоторые щекотливые моменты он опустил. Он просто сидел в трактире, что находится в башне Горизенда, когда увидел среди посетителей того самого щуплого францисканца из аббатства Пампоза. Его звали чеко он был родом из Абруцци, из города Ланзану, как и друг джаванни Возможно, Бруно даже его знает, видел на улицах города или слышал о нем. Он уже распрощался с монашеским одеянием, но, несмотря на это, Бернар сразу его узнал. Он принялся расспрашивать его о деле, но тот отключился. Тогда Бернар отнес его в комнату на втором этаже, однако состояние негодяя отнюдь не располагало к разговору, не говоря уже о диком диалекте, на котором тот изъяснялся. Вытянуть из него ничего не удалось. Единственное, что удалось узнать Бернару, так это то, что сообщника Чеку, того самого, со шрамом в виде буквы «Л», звали Терину. Он был родом из Пистои, и именно он должен был получить от неизвестного лица деньги за работу, чтобы разделить их с чеку. Но в день оплаты его и след простыл. Они вместе прибыли в болонью но потом Терину отправился на встречу с клиентом и больше не вернулся. Наверное, прихватил денежки и рванул во Флоренцию, где у него была подружка, некая Кекка и Сан-Фредиано. «Меня провели как последнего дурака», — твердил он как заведенный. Вернар снял с него обувь и уложил на кровать. Потом он побежал за Джованни, а дверь запер на ключ, чтобы мерзавец не сбежал. Когда тот отоспится и немного придет в себя, они смогут допросить его снова. Бернар и Джованни довольно быстро добрались до трактира. Он находился не так далеко от гостиницы, рядом с университетом. По дороге поднялся сильный колючий холодный ветер. Они вошли в трактир и поднялись на второй этаж. Между первым и вторым этажом на лестничной площадке стоял стол. За ним никого не было. Бернар обогнул его и открыл выдвижной ящичек. Ключ был здесь. Пока он рылся в ящике беспокойство его росло. Его здесь нет, кто-то украл его скорее. Они рванули на второй этаж. Джованни кинулся к двери вслед за Бернаром. Дверь была распахнута настежь, ключ все еще торчал в замке. Комната оказалась пуста — От Чеку не осталось и следа, хотя они тщательно все обыскали. В комнате никого не было, лишь в углу валялся большой узел с вещами исчезнувшего Чеку. Помимо барахла они нашли в нем маленькую ампулу, на дне которой остались следы какого-то белого порошка и еще медальон, точь-в-точь, точь, как у Бернара, со знаком ордена тамплиеров, два рыцаря на одной лошади. Джованни показал Бернару медальон, Бернар сердито поморщился. «Овцы, сбившиеся с пути истинного!» — пробормотал он себе под нос. Их поиски были прерваны голосами и криками, доносившимися снизу из внутреннего двора. Они бросились туда. Во дворе царила суматоха. Несколько человек носились туда-сюда с полными ведрами воды, пытаясь потушить огромный костер, который угрожал спалить все здание. Во дворе бушевал ветер, он накручивал спирали и раздувал пламя, подкидывая в воздух угли и головешки и образуя пепельный смерч. То адский вихрь, бушуя на просторе, с толпою душ кружится в царстве мглы. Неизвестно с чего подумал Бернар. Это смерч из ада, что уносит души тех, кто совершил грех прелюбодеяния. И тут же его губы сами принялись шептать те строки из чистилища, где говорилось о пламени, пожиравшем души грешников, возлюбивших плоть. Здесь полымя с утеса пышет вниз, с карниза же ветер дует вверх, склоняя огонь назад. Это гибельное место и знаки, которые посылались ему свыше, все смешалось. Ему следовало скорее раскаяться в своих порочных желаниях, в том, что он совершил грех, нарушил обет — но у него ничего не получалось. В окне второго этажа мелькнуло перепуганное лицо Эстер. бернар бросился к ее комнате, он хотел помочь успокоить ее. Джованни тем временем помогал тушить пожар, пытаясь сбить огонь своим плащом, так что он потерял товарища из виду. Когда бернар добежал до комнаты Эстер, дверь была открыта, но женщины там уже не было. Он увидел на полу таз с водой, распахнул окно и вылил воду прямо в огонь. Когда он снова спустился во двор, огонь был уже почти потушен. В самом центре костра виднелась темная тлеющая масса. То были обугленные останки человеческого тела. Бернар подобрал земли металлическую пряжку, очистил ее от копоти и тут же узнал знак ордена тамплиеров. Конь несет на себе двух всадников. Это было все, что осталось от Чекхо де Ланзану. Когда они добрались до приятеля Джованни, день уже подходил к вечеру. Самого Бруно не было дома. Навстречу им вышли его жена и пятилетняя дочь, Джильятта и София. Джильятта тепло приняла путников и, ни минуты не раздумывая, предложила каждому из них занять отдельную комнату, так как дом у Бруно был удобный и просторный, места хватит на всех. «Есть какие-то новости о Джентуке?» — спросила она. Джованни поведал ей о своих странствиях и о недавнем путешествии в Равенну. Джильятта призналась, что с тех пор, как они виделись в последний раз, в Болонье тоже не было о Джентуке никаких известий. Потом она отправилась готовить комнаты, а маленькая София принялась рассказывать Бернару странную сказку о эльфах и феях, которые он терпеливо слушал, селись изображать внимание. Но стоило ему забыться как лицо его вновь становилось грустным и озабоченным. В ожидании бруна они расположились за столом в гостиной. Джильято рассказывала Джованни последние новости об общих друзьях и о муже. С ними Джованни провел лучшие годы своей жизни. То были годы учебы у Мандино де Луци, который преподавал анатомию по принципам Гульемо де да Соличету. Примечание. Мандино де Луци, 1270-1326, анатом из болоньи написавший первое руководство по анатомии для нужд медицинской практики, основанная на вскрытиях человеческих трупов. Гулье Модос и Личету, 1210-1277, итальянский хирург, профессор Болонского университета, автор руководства для медиков в хирургии. Первым провел вскрытие трупа в судебно-медицинских целях. Конец примечания Потом были тайные опыты с профессором Авераистом. Вскрытие трупов, общение с ученым-евреем, который переводил с арабского и привез из святой земли ценнейшие книги не только по медицине. примечание Авераисты. Последователь арабского философа Авераэса. 1126-1198 толкователя Аристотеля, утверждавший, что разумная часть души после смерти возвращается во всеобщий разум и в нем становится бессмертной. Конец примечания. Джильетта даже выучила арабский, чтобы помогать мужу. Она показала Джованни последний свиток, который им удалось раздобыть. «Исследование о циркуляции крови Ибн Аль Нафиса. Примечание». Ибн Аль-Нафис, 1213-1288, арабский ученый, описавший малый круг кровообращения, известный как «легочное кровообращение». Таким образом, он полностью опроверг теории Галена. Конец примечания. Джованни немного завидовал друзьям. Они остались в Болонье, где был университет, где кипела научная мысль, где велась бурная деятельность, в то время как он сам себя запер в жалком болоте провинциального городка, живущего вчерашним днем. Хотя, с другой стороны, он пользовался на практике лишь теми знаниями, которые получил в университете, и в маленьком городе этого оказалось достаточно, чтобы он стал всеми уважаемым врачом. Джильятта рассказала ему, что и в Болонии теперь не все так гладко, церковь давит все сильнее, и услуги становятся все более нетерпимыми. «И все это по вине Фридриха II», — сказала она. И не потому, что был плохим императором, а как раз наоборот, потому что он был великим. Для его воцарения монахи ездили в Толеду, чтобы чему-нибудь научиться у а потом приводили мусульманские греческие книги на латынь и таким образом являлись единственным источником научной мысли. Но потом, когда он окружил себя лишь светскими лицами и стал покровительствовать наукам, Церковь заняла оборонительную позицию. Гогенштауфен был врагом, а поскольку он любил науку, то и наука стала врагом церкви. И тогда Герардо да Кремона сменил свой ученый пыл на ревностное служение поиску еретиков, и удушающая атмосфера всеобщего подозрения окутала город. Примечание Герардо да Кремона, 1114-1187 Монах, переведший на латынь множество арабских научных трактатов. Некоторые из них толковали Аристотеля и других античных философов. В произведениях Данте имеются следы подробного изучения этих сочинений. Конец примечания. Кто знает, сколько времени пройдет, прежде чем церковь осознает, что Фридриха давно уже нет на этом свете. Она рассказала о том, что Бруно теперь в одиночку продолжал все исследования, поскольку их учителя-авероиста обвинили в ереси, и он был вынужден бежать из города. Так что никто не знает, где он скрывается. Сейчас Бруно занимается изучением циркуляции крови, и похоже на то, что теория Галена о четырех жидкостях и о трех духах-пневмах в теле человека — совершенная чепуха. Примечания Гален, 130-200 годы. Греческий философ и врач — Он полагал, что в человеческом теле есть четыре вида жидкости преобладание одной из которых определяет не только внешний, но и внутренний мир человека. На основе его учения была разработана позже теория темпераментов человека, названия которых происходят от наименования преобладающей жидкости — кровь сангвиник, слизь флегматик, черная желчь меланхолик и желтая кровь холерик. Также Гален считал, что в организме человека — Действуют невидимые загадочные духи, пневмы, воплощающие разные силы человеческих органов. При этом он выделял три вида этих духов – жизненная пневма в сердце, физическая пневма в печени и психическая пневма в мозгу. Конец примечания. И все же он пока не решается опубликовать результаты своих исследований ведь одного доноса завистливого коллеги будет достаточно, чтобы отправить врача или философа на костер. Теперь ученые не могут доверять друг другу и свободно делиться своими открытиями, поэтому наука почти не движется вперед. Даже исследование трупов пришлось приостановить, теперь это стало слишком опасно». Джованни ждал Бруно с нетерпением. Ему хотелось скорее поделиться с ним результатами своего расследования, ведь его друг был весьма образованным человеком. Он знал священное описания и труды отцов церкви, читал трактаты латинских классиков, старых и новых философов. Он мог бы помочь ему расшифровать тайное послание и найти объяснение строкам о псе и о властителе. Наконец Бруно вернулся, и они обнялись, как братья. Джильятта приготовила ужин, а потом, когда они поели, отправилась укладывать дочь. «Доброй ночи, Джованни», — сказала она, — И не грусти. Вот увидишь, если Джентука жива, рано или поздно вы снова встретитесь». София тихонько шепнула матери. «А Бернар завтра уже уедет или еще побудет с нами?» Джильятта успокоила ее, ответив, что завтра она сможет продолжить свою историю. София поцеловала отца, помахала ручкой рыцарю, исчезла вслед за матерью, которая рассказала ей о жизни Бернара и о том, как много-много лет назад Он участвовал в крестовом походе и сражался с турками.